Эпилог Прошла неделя. Я отдыхала. Все это время я занималась легкими делами, не требующими особенного напряжения. Вылавливала беглых мужей и жен, следила за промышленными шпионами и не занимала воображение и разум чрезмерными эмоциями. Джазовый фестиваль пролил бальзам на мою душу. Честно говоря, мне кажется, что человеку нужно для счастья совсем немного. Любовь, свобода и джаз. Ах, да, еще нужно умение выбирать скакуна. Но этому я учусь. Итак, прошла неделя. Я возвращалась с джазового фестиваля. Вся во власти ритмичной музыки. и увидела Александра Борисовича. Сначала я его не узнала, просто заметила идущую навстречу прекрасную пару. Девушку, юную и прелестную, в длинном черном пальто и маленьком берете. Он вел ее за руку, как ребенка. И его лицо было таким сияющим и счастливым, что я не захотела подходить. Но он меня заметил. Он помахал мне рукой, и я остановилась. Они подошли ко мне. Девушка смущалась и смотрела на меня испуганно. — Добрый вечер, Танечка! — улыбнулся он. — Познакомьтесь, это моя Оленька. Я не стала уточнять, что это за Оленька. Да и сам наклонился ко мне и, сияя, как мальчишка, сказал... Мы с Люсей, Танюша, расстались. Я ушел от нее. Помните, вы говорили мне о свободе? Теперь я свободен и счастлив. Если бы я сделал это раньше... Он не стал договаривать. Воспоминание о сыне омрачило его лицо легкой тенью. Я не помнила, что я говорила о свободе. Но все равно... Я была очень рада за него. В мой выходной, как и обещали, Мельниковы выдали мне Машку. Мы гуляли с ней по парку, все в снегу, и нам было весело. — Мы ежики! — сообщила Машка. — В тумане! — подтвердила я. — Нет, в снегу! — лукаво улыбнулась моя подружка. Я была согласна со всем, что она говорит. Она была редкой умницей. «Смотри, какие мы промокшие!» — огорчилась я. «Придется нам с тобой домой чапать, сохнуть!» Она не хотела идти домой, я тоже. Но мы все промокли под снегом. Мы пошли домой, по дороге приобрели четыре порции мороженого и предвкушали великий праздник души. «Барышни!» Я вздрогнула, боясь поверить собственным ушам, обернулась и увидела Витьку. Одетый в длинное пальто, он стоял весь в снегу и улыбался. — А я думаю, Танюша или нет? — сказал он, широко улыбаясь. Мне ужасно хотелось броситься ему на шею. Видеть его было огромной радостью. — Виктор Анатольевич! — выдохнула я. «Как я рада вас видеть!» «Я тоже!» — улыбнулся он. «Все никак не решусь зайти поблагодарить вас, Танечка». «Но за что?» «За подаренную жизнь!» — тихо сказал он и поцеловал мою руку. «Пойдемте с нами есть мороженое!» — дернула его за рукав Марья. «Правда, пойдем!» — попросила я. Он кивнул. И мы втроём пошли к нам домой. Мне казалось, что я не знаю, как другие, но наша троица Богу действительно нравилась. Впрочем, может быть, мне просто не хватает скромности. Мы пили с Марией вечерний чай, когда раздался звонок. — Алло! — подняла я трубку. — Танечка! — протянула Ирка. — Мы решили пойти сегодня на концерт. «Можно, Мария, у тебя до утра останется?» Я посмотрела на Машкину прелестную белую головенку и кивнула. «Можно, она у тебя самостоятельная». «Спасибо, Танечка!» — облегченно выдохнула Ирка. «Я у тебя в долгу. Пожалуйста, поцелуй ее за меня». «Ладно, поцелую», — пообещала я. Мы попрощались, я повесила трубку. На Тарасов опустилась ночь. — Что будем читать на ночь? — деловито поинтересовалась Марья. Я улыбнулась. Что мы будем читать, я знала. Я достала с полки томик Селлинджера и начала. — Князь Му, повелитель Чина, — сказал поло Прочитав, я посмотрела на Машку. Она глядела на меня с недетской серьезностью и ждала продолжения. А мои мысли улетели в тот день, когда ее привели сюда в первый раз. И вспомнилась история, которая началась в тот вечер. «Ну — Ну? — спросила Марья. «Что? — Что? — Продолжай! — потребовала она. — Сначала закрой глаза, — попросила я. Она послушалась и закрыла глаза. Я продолжила чтение, она очень быстро заснула. Мне показалось, что большую часть легенды я читала самой себе. Перед моими глазами вставали лица всех участников той истории, и все они были от чего то скакунами, чье истинное значение мне надо было угадать. И когда привели коня... Оказалось, что он поистине не имеет себе равных. Закончила я читать и закрыла книгу. Машка, конечно, давно спала, мирно засунув под чоку кулачок. Я поправила ей одеяло и прошла на кухню. Чашка кофе помогла мне побороть сон. Я смотрела в окно. В темноте за окном где-то происходило... Очередная человеческая драма. Значит, скоро опять зазвонит телефон. А пока... Пока можно представить себе, что в этом мире спокойствия и огромных падающих с небес белых хлопьев снега нет ничего трагического. Все исполнено гармонией и любви, света и тепла. Но это только иллюзии. потому что где-то там, в темноте, происходит человеческая драма. И, к сожалению, эта драма в темноте вряд ли последняя. Марина Серова «Гоготок увяз» Читала Оксана Тимошкова